Глава вторая. Мир как будто треснул ровно по центру и раскололся. Две половинки, между которыми и нет ничего. По крайней мере, такое создавалось впечатление, потому что те, кто вообще не хотел связываться с этой проблемой, по-прежнему редко подавали голос и оставались невидимыми. Ситуация стала настолько очевидной, что обе стороны поспешили использовать ее через нехитрые метафоры с добром и злом. Титулы добра и зла стали переходящими. Для Ники был уже не важен идеологический разлом. к нему она успела привыкнуть. Сейчас она с удивлением и легкой тревогой наблюдала, как появляется еще и фактическое разделение. Адепты начали селиться отдельно от пастов и наоборот. Сначала тенденция проявилась на уровне отдельных домов и была скорее стихийной. Двум сторонам, ненавидящим друг друга, не слишком нравилось жить вместе. Потом она распространилась на целые улицы, а потом и кварталы. Нике даже доводилось слышать о деревнях, где можно было жить только пастом или только замгаринщиком. Это невольно подтолкнуло к выбору тех, кто раньше был нейтрален, Причем часто этот выбор оказывался мучительным. Что делать, если два человека, которых ты одинаково любишь, вдруг начинают враждовать? Или тот, кто всегда был близок, кого ты считал своей половинкой, вдруг требует от тебя радикальной поддержки идей, рядом с которыми тебе и близко стоять не хочется? Надо выбирать. Иногда выбор делали за нейтралов. В белом свете появились совсем уж опасные течения. Адепты, признававшие только тех, кто прошел физические изменения. Они даже свою Марину Сулину не воспринимали всерьез. Образовалась секта внутри секты. Разделение появилось и в местах общего пользования. Сначала это были рестораны только для одной категории людей. Потом магазины, вагоны метро, автобусы, и такси. Адептов было значительно меньше, зато они могли подкупить обычных людей. Наоборот, не получалось. Все адепты были фанатично и болезненно преданы своим идеям, так что при малой численности они все равно были опасны появлением наемников и террористов. Продажу замгарина запретить все-таки не удалось. Пока. А вот ограничили ее серьезно. Теперь за таблетками нужно было отправляться в кварталы адептов, на такое решался не каждый вот и славно радовалась юля когда они встречались и шли на прогулку без этих упрей реально проще работать стало а мне кажется мы стали слишком жестокими к ним так нельзя жестокими в чем же например примеров у ники как раз хватало повышенная смертность среди адептов стала настолько очевидной что ее невозможно было замолчать только вот Никто ничего делать не собирался. Это напрягало Нику, как будто те, изменившиеся уже не люди. Да, они неохотно принимают помощь, так разве это повод позволять им умереть? Юля, пожалуй, была последним человеком, с которым стоило обсуждать такое. Она заметно ожесточилась после того случая с Майей. Чего-то подобного следовало ожидать. Человек, горящий заживо, страшное зрелище. Это даже на записи чудовищно, а уж в нескольких шагах от тебя. После такого невозможно остаться прежним. юли не осталось. Вариантов для нее было немного. Поддаться нервному срыву, возненавидеть себя или вот так замкнуться. Поверить, что замгаринщики не люди, что они сами это все заслужили. Ну разве не об опасности такого мышления предупреждал покойный профессор Аверин? Ника пару раз пыталась объяснить это подруге, да только все напрасно. Юля уже замкнулась, оградилась своими новыми убеждениями, как каменной стеной, и ведь не она одна такая. «Ты ходила к Мае? спросила Ника, желая и сменить тему, и, быть может, напомнить Юле, что и с адептами случается плохое. Но Юля лишь отмахнулась. «Месяц назад я тебе говорила. А теперь?» «Теперь перестала». Смысл? Не думаю, что она очнется или что ей нужно просыпаться. Майя пережила попытку самосожжения, но лишь потому, что пожарные и медики успели вовремя. Нельзя сказать, что это ее спасло. Тут любой человек серьезно пострадал бы, а кожа у адептов со стажем очень тонкая, да и мышц совсем немного. Майя уже несколько месяцев жила только за счет аппарата искусственной вентиляции легких. Если учитывать, что она лишилась обоих глаз, в чем-то Юля права насчет того, что ей нет смысла просыпаться. Даже если она придет в себя, она навсегда останется прикованной к кровати и слепой. И уже это было ужасно. А то, как Юля произнесла это, равнодушно и чуть раздраженно, еще хуже. Сначала сразу после того, как все случилось, она расстраивалась, надеялась на что-то. Ходила в больницу, теперь перестала. Очень просто было винить в этом Юлю и делать вид, что проблема исключительно в ней. Просто, но недостаточно. В какой-то момент придется открыть глаза и признать, что она не так уж сильно отличается от подруги. Ника и сама не помнила, когда последний раз общалась с Дашей. Она ведь знала, где живет сестра. У Макса появились какие-то новые знакомые, Не совсем понятные Ники, но обладавшие впечатляющими возможностями. Они добыли адрес Даши, а телефоном ее сестра больше не пользовалась. Можно было пойти, нужно было пойти, а она все не решалась. Ника боялась того, что увидит, и спасительное невидение было куда предпочтительней. Теперь вот нужная решимость появилась, сразу после разговора с Юлей. Ника понимала, что это желание вряд ли продержится долго, и собиралась ловить момент. Она не была уверена, что это хорошая идея. Она почти надеялась, что сестры не окажется дома, будний день все-таки. Однако жалеть ее судьба не собиралась. Даша не просто была дома она сидела в беседке с другими местными. Она сама окликнула Нику, когда та шла по дорожке к подъезду. Это было к лучшему. Ника не узнала бы ее. Пока она добиралась сюда, она привыкла к настороженным взглядам одинаковых лысых существ, среди которых не могла различить мужчин и женщин, как ни старалась. Она бы никогда не поняла, какое из этих одинаковых созданий Даша, если бы та не назвала ее имя. Она была растеряна. Даша зла. Никакой радости от внезапной встречи после такого большого перерыва сестра не испытывала. Ты зачем приперлась? Прошипела Даша, отводя ее в сторону. Позорить меня будешь? Ника и правда привлекала внимание, иначе и быть не могло. Она сейчас была единственной обладательницей старой внешности на несколько улиц. Ей почему-то казалось, что это будет неважно, и очень зря. На нее пялились без стеснения. Как ты вообще нашла мой адрес? продолжала возмущаться сестра. Я тебе его не давала. Ты что, совсем не рада? А чем ты можешь меня порадовать-то? Тем, что все еще работаешь на этих уродов, которые моих друзей позакрывали, которые запрещают мне то, что я люблю? Давай не будем об этом. О чем? О жизни? О системе. Давай просто о нас. Как у тебя дела? Кем ты работаешь? Они раньше только о таком и говорили. Их интересовали исключительно дела их маленькой семьи, как это изменилось, когда, почему. Продавцом работаю, видишь? Мы тоже работаем, а не исключительно жрем младенцев по утрам. Даша, ты опять заводишься. Не надо так. Я просто пытаюсь, пытаюсь что-то вернуть. А ты думаешь, это еще возможно? Надеюсь на это. Как у вас дела с Борей? Вы все еще вместе? С ним сложно быть вместе. Он умер». «Что?» «Умер, умер», — кивнула Даша. «А что такого? Ты помнишь, сколько лет ему было? Те, кто начал принимать замгарин так поздно, плохо переносят перемены и долго не живут. Как это случилось? Очень тихо и просто. Не в пример его жизни. Просыпаюсь я однажды утром, а он уже холодный лежит. Вроде сердце остановилось, Как-то так в заключении о смерти было написано. На следующий день и похоронили. Было это с полгода назад, ты поздно спохватилась. Но тебя ведь это по-настоящему не интересует, правда? Он же тебе никогда не нравился?» Ощущение какого-то сюра от этого разговора нарастало. Даша ведь любила этого мужчину. Как к нему относилась Ника, неважно, а Даша его любила. Ради него она снова бросилась в омут с головой. А теперь она говорила о его смерти так же спокойно, как Юля рассказывала об участи Майи. Эти двое, Юля и Даша, были совершенно одинаковыми, хотя наверняка ненавидели друг друга, и это сходство никогда бы не признали. Мир не просто раскололся. Мир стал совершенно безумным. Это был не первый вопрос и не второй. Собственно, Марина и не смогла бы сказать, какой он по счету. она давно уже перестала такой счет вести. Ей задавали практически одни и те же вопросы. Она вдохновенно врала по уже привычной схеме, Ее на какое-то время оставляли в покое. На нечто подобное она рассчитывала и сегодня, но почти сразу почувствовала, что будет по-другому. Марина привыкла доверять своим инстинктам, а они шептали, что ее нынешний собеседник пришел не просто так. Хотя по нему ведь с первого взгляда и не скажешь, что он может быть опасен. Невзрачный какой-то, средненький во всем, в недорогом сером костюмчике. Улыбается еще так виновато, как будто сожалеет, что отвлек ее от серьезных дел. Но взгляд... Один этот взгляд значил для Марины больше, чем вся показуха, которую он тут устроил. Это не полицейский определенно. это кто-то повыше. Он пришел один, присел на краешек стула, выдал очередную извиняющуюся улыбку, но Марину больше интересовали не все эти показные мелочи, а планшет, который он положил на стол. Планшет был дорогой и с его образом не вязался. «Не случайно это. Тут все не случайно». «Чем я могу быть вам полезна?» — поинтересовалась Марина. «Много чем, Марина Викторовна, но и я могу быть вам полезен». «Как, простите, вас зовут?» Имя он не назвал и никаких документов ей не показывал. Ей бы выгнать его, а она не могла. Дурное предчувствие нарастало». Да это не важно, заверил ее странный среднестатистический человек. Давайте лучше вернемся к разговору о Польсе. Вы можете быть мне очень полезны. Вы не принимаете замгарин, значит ваша память работает прекрасно. Вы знаете, кто поставляет препарат в Россию, чьи интересы отстаиваются таким образом, когда и как проводились исследования воздействия замгарина на людей. Кое-что из этого нам известно, но вы сможете проверить, насколько мы правы. Ну и, конечно, мы будем ждать от вас имен и в нашей стране, и в других. Смеяться Марина не стала, хотя могла бы. Примерно об этом они спрашивали ее и раньше, получая в ответ дежурную порцию лжи. Неужели это опять дефиле по старому кругу? Нет, не может быть. Не с ним. Он не такой, как предыдущие. Это одна сторона той пользы, о которой вы говорили, — напомнила Марина. А вторая, чем же вы можете быть полезны для меня? Я могу сохранить вам жизнь. Это угроза? От меня? Ее собеседник удивился так искренне, что казалось, будто он и правда задет. Вам никогда такого не будет. Но не все относятся к вам с таким теплом, которого вы заслуживаете, Марина Викторовна. Вот теперь он потянулся к планшету. Марина ожидала, что он включит видео, однако у него была только аудиозапись. Этого хватило. Марина мгновенно узнала голоса, звучащие на ней. — Это сработает, говорю тебе, — убежденно вещала Алла. Помнишь, как мы все сплотились, когда убили Антошу? Тогда тоже были проблемы, но мы преодолели их благодаря его жертве. Конечно, его убили менты. Нужно, чтобы и ее смерть так выглядела. Мы на это способны». Марина не сдержалась, усмехнулась, хотя было ей совсем не весело. «Конечно, Алла не знает. Никто на самом деле убил мамалыгу». Ни почему от этого недоделанного блогера решили избавиться, но Ковальчук, ответивший Али, это как раз знал. Тут сложно сказать, какого эффекта мы добьемся. Возможно, если ее не станет, белый свет рассыплется. Она ведь основательница. Она тут всех собрала. Марина почувствовала прикосновение неприятного, липкого страха к душе. Она надеялась, что у нее получилось скрыть это от раздражающе улыбчивого собеседника. У него и так слишком много козырей. «Да наоборот все будет», — настаивала Алла. «Тем, что творит Марина, уже многие недовольны. Убрав ее, мы убьем двух зайцев, получим возможность действовать более открыто и создадим новый символ. Так ты сможешь организовать это или нет?» «Я-то смогу, я отвечаю за ее охрану, но что скажет Центр? Мы не можем потерять их». «Да мы и не потеряем, мы им нужны. Когда Марина не станет, они просто начнут работать с нами. Им пофиг вообще с кем, лишь бы дело делалось». На этом запись обрывалась. Марина так и не услышала, согласился ли Марат, но догадаться могла. Даже если не согласился сейчас, это лишь вопрос времени. Он ведь уже назначил себя царем. Она могла бы спорить со своим собеседником, настаивать, что это ложь или слова, вырванные из контекста, но она не стала. Марат сказал верно. Он подмял под себя всю охрану. Одна она просто не справится. Она ведь давно уже знала, что нечто подобное грядет. Марина, наконец, избавилась от опостырившей улыбки всем довольной директрисы Белого Света. Она посмотрела на своего собеседника мрачно и устала. «Как много у вас на меня собрано?» — спросила она. «По статьям?» «Лет на двадцать при лучшем для вас раскладе». Он сообщил об этом так, как иные сообщают о любимом вкусе мороженого. «Гаденыш!» «Ничего!» Этого недостаточно, чтобы вывести ее из себя. А если я буду сотрудничать? В два раза меньше. Не пойдет? покачала головой Марина. Не улыбается мне выходить оттуда старушкой. А вообще не стать старушкой. Как такой вариант? Пять лет, и не в строгом режиме. Пять лет. Ну... «Маловато цифра», — покачал головой он. «Вот так сразу из двухзначной в однозначную прыгать. Не поймет нас прокурор, ох, не поймет». «Поймет», — очаровательно улыбнулась Марина, «потому что цена будет равна услуге. За минус пять лет я вам расскажу очень много интересного. Еще минус пять, и я вас кое с кем познакомлю, Хотя они будут не рады такому знакомству. Еще минус пять. И я устрою такое шоу, какое ваши доморощенные пропагандисты и придумать не могли. Ей не хотелось сидеть и пять лет, но Марина понимала, что это в ее же интересах. Она действительно собиралась ударить по белому свету напоследок, так что в тюрьме ее будут скорее охранять, а не сдерживать. А потом, когда все это закончится, она, может, и добьется раннего освобождения, амнистии какой-нибудь. В любом случае, она сможет снова действовать как профи, а не как какая-то долбанная духовная мать кучки наркоманов. Это было странно и иронично, но теперь, готовясь к признанию, Марина чувствовала себя куда более свободной, чем за все месяцы во главе Белого Света. Макс мало кому рассказал про это место. Да никому он не рассказал, кроме Ники. А вот от нее он ничего скрывать не хотел. Эти новые отношения, новые во всех смыслах, интриговали его. Ника была первой женщиной, которая стала ему и любовницей, и другом. Он хотел это сохранить, а тут без доверия не обойтись. Так что он прилагал немалые усилия, чтобы попасть сюда незамеченным. При каждой поездке он долго петлял по улицам, запутывая след, избавляясь от навязчивых фотографов и фанаток, армия которых с каждым днем лишь увеличивалась. В глубине души Макс подозревал, что организаторы испытаний и сами позаботились бы о сохранении тайны, но полагаться только на них он не хотел. После всех этих маневров он приезжал в небольшое, ничем не примечательное здание, укрытое в лесах за городом. Макс оставлял машину на полупустой парковке и направлялся внутрь, в чистые, сияющие новизной коридоры. Здесь не было ощущения больницы. Скорее, какого-то санатория, что ли. Медики носили светло-голубую форму и маски на лице. Все были милы, улыбчивы, но не слишком разговорчивы. Да он ни о чем и не спрашивал. Он и так знал все, что нужно. В первые недели после того, как он согласился помочь, Макс просто сдавал кровь. Все, что происходило дальше, оставалось для него за кадром. Он думал, что дело затянется, если от всей этой затеи будет хоть какой-то толк. Однако примерно через месяц у них был первый образец вакцины. Хотя, может, они начали исследования задолго до договора с Максом. Тогда в здании начали появляться первые добровольцы, испытывавшие вакцину на себе. Некоторые из них узнавали Макса и рвались пообщаться с ним, звезда же, но он не хотел. Он прекрасно понимал, что испытание вакцины дело рискованное. Неизвестно, что случится с этими людьми дальше. Но однажды ему все же пришлось остановиться в коридоре, потому что он увидел перед собой знакомое лицо. Какого хрена? рявкнул Макс. А он что здесь делает? Привет, братишка. Ухмыльнулся Шурик демонстрируя идеальные искусственные зубы. «Как жизнь?» В этой клинике к повышенным тонам не привыкли, поэтому, естественно, Макс сразу же привлек к себе внимание. К нему тут же поспешил ближайший врач. «Максим Иванович, у вас все в порядке?» «Нет, у меня ни черта не в порядке. Мне сказали, что вакцина предназначена только для начинающих замгаринщиков и тех, кто еще не пользовался этой дрянью, Но по этому зомбаку видно, что он сидит давно и плотно. И не говорите мне, что это совпадение, что он мой родственник. Это не совпадение, Максим Иванович. Он здесь как раз потому, что он ваш родственник. Но переживайте вы зря. Оказалось, что вакцину удалось получить быстрее, чем ожидали медики, и она действовала гораздо эффективнее с прогнозированного результата. У тех, кто еще не пользовался Замгарином, Она вызывала стойкую неприязнь к препарату. Более того, началось постепенное исцеление побочек у тех, кто принимал замгарин слишком долго. Тогда медики и решили, что неплохо бы испытать вакцину на самых гиблых случаях. И начать они хотели с тех, кто приходится кровными родственниками, людям с естественным иммунитетом к замгарину. «Это определенно что-то генетическое», — пояснил врач. «Понятно, что для родственников все не так, но есть вероятность, что вакцина в них пробудет нужную реакцию. Представляете, какой это будет прогресс, если мы сможем исцелить всех, даже самых изуродованных людей?» «Это кто тут изуродованный?» — оскорбился Шурик. «На себя посмотри, паст недоделанный!» «Что-то мне подсказывает, что своей жизнью он вполне доволен» и бросать ее не собирается, — поморщился Макс. Ваш родственник согласился на испытание добровольно и подписал все бумаги. Да, ну как вы этого добились? Видимо, ему не слишком понравилась возможная альтернатива. Шурик нарвался сам. Замгарин давно уже не успокаивал его, как и многих других адептов. Шурик, в прошлом расслабленный и довольный, превратился в злобного неврастеника. Вывести из себя его могло что угодно, а последствия без повышенной дозы замгарина были непредсказуемы. Теперь вот он поссорился с соседкой возле своего подъезда. Ему не понравилось, что она поставила коляску возле лавочки. Шурик все еще мог пройти в дверь, но для этого ему пришлось бы сделать пару шагов в сторону. Это вынужденное промедление в долю секунды настолько его разозлило, Что он без сомнений бросился на молодую женщину, едва успевшую положить в коляску ребенка. Серьезно избить ее он не сумел, помешали другие соседи, да и Шурик стал слаб, как все замгаринщики. Но дело все равно получилось скандальное. Ему светил реальный срок, и тут к нему обратились с предложением принять участие в испытании вакцины. Шурик согласился потому что его заверили. Испытания не продлятся дольше месяца. Месяц в элитной клинике и несколько лет за решеткой. Есть же разница?» «Понятно», — уже сдержаннее произнес Макс. «Вы позволите нам поговорить наедине?» «Александру нельзя уезжать из клиники», — предупредил врач. «Да я не собираюсь его увозить. Просто прогуляемся». Это не было запрещено пациентам. Он уже знал, за основным зданием велись узкие дорожки, терявшиеся среди сосен, елей и туй. Там можно было пройтись в хорошую погоду, подышать хвойным воздухом, забыть, где ты и ради чего. Но сейчас Максу было не до наслаждений природой. А Шурик, похоже, окончательно потерял к этому способность. Едва они покинули клинику, Макс спросил, «Какого дьявола ты согласился?» Так мне ше выбора не оставили, ты не слышал? Просто из-за того, что пару раз бабе дал по морде. Чуть ли не пять лет лепили. А знаешь почему? Потому что это была ваша пастовская баба. Если бы это была женщина из наших, вы бы сделали вид, что так и надо. Не говори глупостей. — Что, не нравится признавать собственное имперское мышление? — хмыкнул Шурик. — А оно есть как бы вы ни закрывали на него глаза. Тебе не кажется, что ты играешь в слишком опасную игру? Ты здесь, не на отдыхе. На тебе испытывают новую вакцину. И что? Она будет так же бездарная, как и все ваши квази-изобретения. Лучшие люди от вас ушли, пора это признать. То есть тебе нормально испытывать на себе разработку худших, по твоей же версии. Мне сказали что самый вероятный исход — устранение любого эффекта от Замгарина, самый желаемый — полное возвращение к прежней внешности. «Ну и как тебе это?» «Никак!» Шурик смотрел на него в упор, насмешливо, спокойно. Тут до Макса наконец дошло, он не верил. «Его кузен невозмутим...» потому что и мысли не допускает, что вакцина может хоть как-то на него повлиять. Для него Замгарин — это его личный бог. Мысль о том, что заветные таблетки вообще перестанут действовать, казалась Шурику кощунственной. «Ты совсем дебил?» — поразился Макс. «Послушай же ты меня, тюрьма реально безопасней». «Ты просто хочешь убрать меня с арены на несколько лет». «С какой еще арены?» «Ты кем себя возомнил? Гладиатором?» «Болтай, болтай! Если бы вы нас не боялись, вы бы не пытались нас запереть!» «Нет здесь никаких «вы» и «мы», есть только «ты» и «я», мы же братья, всегда ими были. Я тебе как брат говорю, откажись от испытаний, не нужно это!» «Знаешь, что на самом деле мне не нужно? Такой брат, как ты!» Ты слишком много сделал этими своими эфирами, разоблачениями. Добился легкой славы, продался, предал свой народ. Какой еще народ? Что ты несешь? Ах, да, ты с народом никогда и не был. Шурик, вы не народ. Вы просто группа людей, которая среди прочих входит в состав народа. Почему я должен нечто столь элементарное тебе объяснять? потому что пытаешься меня переубедить. Только это ты зря. Я знаю правду. Уже невозможно закрыть глаза на то, что есть вы, а есть мы. Так теперь и будет. И что эта война тоже уже очевидно. «Слушай, ты стал большим провокатором, чем моя бывшая», — закатил глаза Макс. «Что, занервничал?» «Ага, я ж не на замгарине». «Ты не поэтому занервничал», — возразил Шурик. «Просто правда. Она для тебя неприятная, вот ты и не хочешь иметь с ней дело». «Да, и что же представляет собой правда, по твоей версии?» «Вы уже знаете, что проиграете, и вот это вас по-настоящему злит. Нас может быть меньше, но мы — здоровая часть народа, а вы — раковые опухоль». Вы пытаетесь уподобиться здоровой части организма, вы притворяетесь ею, но знаешь что? У вас все равно ничего не получится. Вы — бессмысленный сгусток клеток, истекающий кровью и гноем. «Хватит!» — не выдержал Макс. «У тебя вообще в башке как-то фиксируется, что ты о людях говоришь, о настоящих живых людях!» «Да нет!» — презрительно улыбнулся Шурик. Я говорю о тех, кто так и не смог стать настоящими людьми. Единственный верный способ вылечить опухоль — вырезать ее. Что, твои дружки с этим согласны? Все, кто торчит в белом свете, уже заточили ножи? Не все, конечно. Везде найдутся неженки, не способные на решительные действия. Но ведь и лечение злокачественной опухоли — это тяжело. Мы от вас избавимся даже через слезы полноценных людей. Только так мы снова сможем быть здоровы. Это был он, Шурик, все еще он. И одновременно не он. Как будто какая-то тварь забралась ему под кожу, выгрызла все изнутри, оставила лишь пустую оболочку, а потом заполнила ее собой. Макс, как ни старался, не мог понять, почему это случилось. У Шурика ведь всегда все было. Его жизнь не била, как других, она его баловала. Да, на этой избалованности без труда взошел снобизм, который и привел его в белый свет, но ненависть. Откуда ее столько? Значит, и меня можно и нужно убить. поинтересовался Макс, сжимая кулаки, чтобы не сорваться. Тебя в первую очередь. О! «Даже так!» «Заслужил?» — кивнул Шурик. «Ты — точка отсчета. Ты подкинул нам очень много проблем. И теперь за это нужно заплатить. А ты как думал?» «И если скажут тебе убить меня, убьешь?» Макс на самом-то деле знал ответ. Ему просто хотелось проверить, как этот ответ прозвучит. Будет ли пауза? Запнется ли Шурик? «Отведет взгляд?» «Но нет», — человек, которого он всю жизнь звал братом, ответил спокойно, глядя ему в глаза. «Убил бы уже сейчас, если бы мог. Но ты же сильный, как и любое животное. Я просто хочу, чтобы ты знал, ты умер в тот момент, когда продался. А тебе в голову не приходила светлая мысль, что я вообще не продавался?» Продавшись, проще поверить в выгодную тебе ложь и оправдать себя. Но ничего, недолго осталось. Мы все равно победим. Виват, белый свет! Знаешь что? Да пошел ты нахрен, Шурик. По пути можешь крикнуть Виват. Макс больше не мог это выносить. Не столько даже уродство Шурика, сколько его надменный, многозначительный взгляд. Он развернулся и направился прочь а вслед ему летел смех двоюродного брата. Когда Ника рассказывала ему, как тяжело было потерять сестру, он сочувствовал и думал, что понял ее. Это было наивно. Он понял только сейчас. Нельзя по чьему-то рассказу почувствовать, как из себя вырывают кусок души. Через это можно только пройти. Он бы, может, и не выдержал после всего, что уже было. К счастью, он был не один. Он набрал сообщение. Очень нужно с тобой встретиться прямо сейчас. Сможешь? Ника ответила секунда через три. Смогу? Пиши где. Это несколько успокоило его. Да, сейчас все плохо и пройдет немало времени, прежде чем станет хорошо, но пока у него есть Ника, он сможет выдержать это. Без вариантов. Сможет. Марат Ковальчук с самого начала подозревал, что вся эта идея с убийством Марины ничего хорошего не принесет. Он согласился неохотно и лишь потому, что подозревал, Марина хочет его сменить. Она уже ему не доверяет. Что же до Аллы? Она ему нравилась еще меньше, но ею хотя бы можно было управлять. Он начал продумывать операцию, все должно было получиться идеально а Марина его переиграла. Сначала она попросту пропала, не было ее ни в офисе, ни дома, его люди пытались выяснить, что с ней произошло, но тщетно, не осталось ни следа. А такое не происходит на ровном месте. Марат даже начал смутно опасаться, что ее вывез центр. Но всё оказалось ещё хуже. Он понял это, когда Марина появилась на всех телеканалах, откуда ее обращение потом растащили по интернету. «Друзья мои, я вас обманывала. Обманывала не с самого начала, ведь в начале пути я действительно верила в наши общие идеи. Но в какой-то момент мне стало ясно, что замгарин — это не спасение, это яд, который используют против нас». Ну а дальше она со скорбным выражением лица, но вполне бодренько, выдала всех, кто был причастен к руководству Белого Света в России, включая Марата. Хитрая тварь умудрилась объяснить все. Свое заключение выставила добровольным, мол, совесть не позволяет ей и дальше наслаждаться плодами свободы, когда она заварила такую кашу. Не применула она и рассказать о готовившемся на нее покушении, Да еще и запись эту дурацкую привела в качестве доказательства. Марат сразу почуял дело дрянь. Ее признание наверняка станет серьезным ударом для адептов, и Марина знала об этом. Что она получила взамен? Да неважно это, она слилась. Точка. Как же ему хотелось убить ее, причем своими руками, лично, чтобы посмотреть, как эта самоуверенная стерва хрипит и корчится. Но теперь поезд ушел. Ему нужно как-то выгребать, ведь последствия будут очень серьезны. Однако не критичны. Это еще не конец, точно. Да, адепты в большинстве своем будут мельтешить и голосить, но если дать им достаточно таблеток, они угомонятся. Им сейчас нужна сильная рука и верное слово. Тогда белый свет сохранит свои прежние позиции. Сильную руку готов был предоставить он. За верным словом придется обратиться к Алли. Не лучший вариант, но хоть знакомое этим чудиком лицо должно прокатить. Он почти успокоился, когда в его кабинет заглянул бледный секретарь, явно напуганный чем-то, и пробормотал. — Вам обязательно нужно это увидеть. Я вам ссылку прислал. Судя по выражению лица секретаря, ни к чему приятному эта ссылка не вела. И все же Марат не мог позволить себе просто взять и спрятаться от проблем. Это никогда еще никого не спасало. Так он и выяснил, что Алла его опередила. Как только стало известно о предательстве Марины, эта гнида времени зря не теряла. Она сразу же записала собственное обращение. К немалому сожалению, Марата, ее источенный замгарином мозг порой соображал отменно, получше, чем у его людей. «Друзья мои, я понимаю, что слова Марины Сулиной и ее судьба стали для вас ударом, но, уверяю вас, волноваться не о чем, мы выстоим. А начать спасение нам нужно с вытравливания заразы в наших рядах, и мы знаем, кто это. Уверяю вас». Я не имею никакого отношения к тому покушению, о котором говорила Марина. Все это было исключительно инициативой Ковальчука, а я пыталась его остановить. Мои слова просто вырвали из контекста. И снова вернулась желание убивать. Пока он собирался советоваться с Аллой и включал ее в свои планы, она без сомнений швырнула его под колеса. Ничего, она еще пожалеет. Эта престарелая училка думает, что разбирается в стратегии и военных действиях. Ее ждет большой сюрприз. К сожалению, все это означало, что даже при лучшем раскладе Марату не удалось бы удержать белый свет в нынешних границах. О развитии на ближайшие месяцы можно было забыть.